Ведьма. Альдова забрали вечером. Интересно, откуда они узнали, что Егор был в той гостинице, и почему меня не тронули? Я все ждала, когда же неприятный мент с лисьим взглядом прикажет защелкнуть металлические браслеты на запястьях. А он лишь улыбался, но вопросы задавал. Какие отношения были между Кусковым и моим супругом? Что мне известно о вчерашнем скандале? Правда ли гражданин Кусков угрожал Егору? Говорил ли Альдов когда-нибудь о пропавшей жене, дочери? Упоминал ли об оружии? Где был ночью? Я молчала. Не знаю, как отвечать, чтобы не навредить Егору, поэтому и молчала. Единственное, чему я научилась за все это время – молчать. Менты ушли, оставив после себя грязь на полу. вывернутое на пол белье и назойливый чужой запах. С грязью и бельем я справилась быстро, а вот запах прочно зацепился за квартиру. Егор сказал, чтобы я не беспокоилась. Я и не беспокоилась. но ну, почти не беспокоилась. Альдо взрослый, он сам сумеет постоять за себя. Если что, свалит вину на кого-нибудь, на меня, например. Он совсем не удивился появлению милиции, словно ждал, или готовился. Впрочем, может, и готовился. Во всяком случае, удосужился инструкции насчет адвоката оставить. Сергею Федоровичу я позвонила при первой же возможности. Он сказал ждать, вот я и ждала. В сотый раз подряд пережевывала события вчерашнего, а заодно и сегодняшнего дня. Почему Альдов не выдал меня? Благородство? Какое к черту благородство, если после свадьбы я полноценная хозяйка фирмы? Документы, которые я подписала, выйдя из ЗАГСа, делали меня единственной владелицей Агидели. Егор объяснил, что если Пашка решит подать в суд, то пострадает лишь та, другая фирма, Лючия или Лютеция, не помню, а основной капитал будет недосягаем. Альдов как то ухитрился разделить собственное имущество по справедливости себе долги а мне все остальное пожалуй будь на моем месте другая он бы не рискнул а я полностью в его власти хорошо что у него хватает совести этой властью не злоупотреблять сергей федорович объявился утром больше всего он походил на старого таракана рыжий усатый чрезмерно суетливый. «Все вот далеко не так плохо», заявил он прямо с порога. Я предложила кофе, и Сергей Федорович любезно согласился. Он забавно держал чашку задонца тремя пальцами одной руки, а другой придерживал за ручку. Бедолаге явно недоставало еще одной пары конечностей, чтобы жестикулировать. Рыжие усищи по мере возможности восполнялись ей недостаток. Шевелились точно живые. Я добился встречи, я просмотрел материалы дела и, смею вас заверить, во всех случаях, кроме последнего, доказательная база шаткая, улики косвенные. Да, согласен, оружие, из которого были убиты Курпатов и Любятский, зарегистрировано на Егора Мстиславовича, но... Рука с чашкой взметнулась вверх. Пистолет был утерян. Если я сумею доказать, что на момент совершения преступления оружие фактически не принадлежало Альдову, обвинение останется ни с чем. «А если не сумеете?» Сергей Федорович сердито запахтел, точно чайник. «Должно быть, замечание воспринял как сомнение в профессионализме. Придется заглаживать вину. От этого тараканоподобного существа зависит судьба Егора, а следовательно и моя». Я извинилась и всхлипнула жалостливо. Всхлип возымел действие. Сергей Федорович, моментально позабыв про обиду и остывший кофе, принялся меня успокаивать. Он так искренне уверял, что сумеет помочь уважаемому Егорову Мстиславовичу, невзирая на все трудности, что я совсем расклеилась. Хорошо хоть не заплакала. — Анастасия, драгоценная вы наша, — бормотал адвокат. — Я абсолютно уверен, что совсем скоро следствие разберется во всем этом недоразумении. Я вообще не понимаю, как они могли подумать, что Егор Мстиславович причастен ко всем этим убийствам. Это просто нонсенс. — Но. Тот милиционер задался целью посадить моего супруга. У них ничего нет. Но, ну, наконец-то, от головы заверений в собственных талантах, мой собеседник перешел к делу. По первым дум случаем. Да, Егор Мстиславович был знаком как с Хурпатовым, так и с Любятским. Да, у него имелись причины недолюбливать Любяцкого, поскольку, вы, полагаю, в курсе, Любятский причастен к похищению дочери Егора Мстиславовича. Но зачем ему убивать Курпатова, человека, которого он нанял, чтобы найти девочку? Это глупо? — Глупо. — Вот видите, — обрадованно залубался Сергей Федорович, зубы у него были крупные, ослепительно белые и блестящие, словно покрытые толстым слоем лака. — Отсутствие мотива — это уже что-то. — В последнем случае сложней. К несчастью, у следствия имеются свидетельница. которая видела, как Егор Мстиславович входил в Суданскую розу, где-то после полуночи. Она его хорошо запомнила. Еще и ссора это. Какая ссора? Ну, утренняя. Юрист вытащил из кармана крошечный блокнотик и, отыскав нужную запись, процитировал. Кусков Павел Григорьевич объявился в офисе. Так, это можно пропустить. Это тоже. Вот, устроил скандал, обвиняя Егора Мстиславовича в обмане. Более того, он угрожал вашему супругу физической расправой. Причем не только с ним, но и с вами. Следствие предполагает, что именно эти угрозы и послужили мотивом для совершения убийства. Многое, конечно, зависит от баллистической экспертизы. Если окажется, что Кускова убили из того же пистолета, что и Курпатова и Любятского, то вашего мужа обвинят в совершении всех трех убийств. Если пистолет другой... тут уже, драгоценная Анастасия Филипповна, моя работа. А я не люблю загадывать на будущее. Уж простите старика за суеверность. Этого так называемого старика я готова была простить и за суеверность, и за сходство с тараканом, и за нервные повадки. Мне просто вдруг стало страшно за Егора. Он же не убивал, я-то знаю, что не убивал. Или не знаю. Он ушел из гостиницы... И встретились мы тоже в гостинице, только в другой. Альдов вполне успел бы застрелить. Но зачем? Кому, как не мне, знать. Причин убивать Кускова у Егора не было. Разве что, если мой так называемый супруг решил, что друг Пашка имеет отношение к Юлиной смерти, то он вполне мог. Он же одержимый. О чем задумались, Анастасия Филипповна? Сергей Федорович больше не улыбался. Он рассматривал меня с профессиональным интересом музейного смотрителя, подбирающего место для новой скульптуры. — Скажите, Сергей Федорович, мне пришлось выдавить из себя улыбку. — А когда Егора отпустят? — Не знаю. Рыжие усы огорченно поникли. — Все очень запутано, Анастасия Филипповна. Все очень-очень запутано. Но я постараюсь. Поверьте, как только станет возможно, я сразу же... А сейчас, боюсь, как бы не было приятно мне ваше общество, но вынужден откланяться. Он откланился. Чудак-человек. Ушел и обещал вернуться с хорошими новостями. Боюсь, в этом случае вернется он очень нескоро. Посадит Альдова. А мне что делать? Сидеть, запершись в квартире и дрожать, едва заслышав шаги на лестнице? Запутанное дело. Настоящий чертов чертеж. Как в детской считалочке. Четыре черненьких чумазеньких чертенка чертили черными чернилами чертеж. А мне предстоит в нем разбираться. Закрыв глаза, я попыталась восстановить последовательность событий. Курпатов и Любятский. Нагадываюсь, кто убил сыщика. Андрей по пьяному делу каялся, будто лишил жизни одного любопытного парня, который доставлял проблемы. А пророка убил Кусков. Но кто же убил самого Кускова? Четыре черненьких чумазеньких чертенка. Ключевое слово четыре. Этот четвертый, он в курсе дела. Он знает и о Юле, и о сыщике, и о пророке, и о Пашке. А еще мне от чего-то казалось, что мой четвертый чертенок ненавидит Альдова. Иначе зачем? «Ну и что ты на это скажешь?» – спросил я у отражения в зеркале. Оно не ответило. «Итак, для начала нужно вытащить Альдова. Вопрос в том, каким образом это сделать?» Засунув руку в карман, я извлекла перстень с волком. Зверь скалил крошечные зубы и рычал на врагов. «Правильно, дружок. Нападение – лучшая защита. Если у Альдова будет алиби, его отпустят». Значит, значит, я должна ему это алиби обеспечить. Отражение в зеркале показало язык. Интересно, кому? Мне или милиции?